Четвертое. Хлябийн сразу почуял. Жизнь заранее лепила его лишь для этой единственной встречи, и все бывшее с ним вот до этой минуты было только одной сплошной многолетней первой ступенью вылуплением его из личинки, вызреванием для настоящего затяжного сосуществования с монстром. Он Угланов зашел сюда голым, потерявшим все внешние прочности, уязвимым, смешным человеком из мяса и кожи. И сначала он хлябин, медлительно впитывал эту необычную сладость послушания большого человека, который вчера переделывал землю ландшафты, заставляя планету считаться. со своей несомненной личной тяжестью, а теперь открывал каждый день с новой силой. Нельзя, так теперь с тобой будет всегда невозможность напиться холодной воды, закурить и отправиться там, где захочешь. Хлябин пробовал эти оттенки унижения монстра на вкус, но уже через месяц с другой стало ясно. Опустился не монстр. Это все здесь, а они люди силы. Это он, Хлябин, не подымается от низко родной холуйской кормушечной радости торжества постового, вахтёра, не пускающего в туалет человека без пропуска. Монстру было не больно. Он и здесь на земле. над собой не чувствовал силы больше, чем сам. Силы этой не чувствовал в хлябине. Он не ведал сомнений, что и здесь, под плитой, сможет собственной волей отключить эту боль. Тебя нет. Каждый день не живешь. Каждый день умираешь. Разложение, ржавление, испарение собственной жизни. Время! Вот самый сильный из всех растворителей. Вот ему от чего здесь угла навублено. Время старость сожрет его силу, исключительность, неповторимость. Время старость покапле насочиться в него как грунтовая вода, в отсыревший кусок штукатурки, собираясь в одно ощущение мысль никогда. Никогда он уже не надышется беспредельной обычной простой свободой, что довольно любому из живущих на этой земле. Хлябен видел, как люди на зоне смиряются с абсолютной безличной волей закона, решившего, что отсюда до сюда ты должен не жить. Хлябин знал, что смиряются все, но Угланов на то был и монстр. Никакое помилуют, никакое дадут с добавлением быть может, навсегда не способен Угланов принять, ни по чем его не переделать, не вдавить в него с непоправимостью жить. Начнешь ты вот с этого дня, если бы мог себе монстр свободу купить, то давно бы купил уж, вообще бы здесь не оказался. Если выйдет отсюда переселив не хлебина, а предначертанность, то тогда царь и бог навсегда. Если нет, навсегда он ни что, не вернуть себе власть. Над судьбой для угланого было большим, чем смерть, абсолютным прижизненным небытием, погребением заживо. Хлебин понял, что монстра убить может он, сделать то, что не может вся русская власть. Потеряло значение все миллиарды сгораемых кубометров и тонн в русских недрах, русский Кремль. И все то эфемерное, что называется большой политикой, с этой самой минуты высшими для обоих них с монстром находилась ось мира. На вот этих немногих обнесенных колючкой гектарах решалась, кто из них станет кем навсегда, кто хозяином жизни, кто падалью. И теперь все сошлось на санчасти, на голодной вот этой не заполненной мужем дыре в Станиславе. Санитарный народец, фельдшеришка Пелюгин, что сбывал блатате марафет с его хлябиновед дома, доносили ему обо всех шевелениях внутри. Никаких шевелений. Разве только обглотки, шпингальец с самородком приохотились к клею Б.Ф. и техническим жидкостям, чего раньше за ними как-то не замечалось, и подолгу валялись теперь на кресте? Как-то сразу он хлябин отвернулся от этой мужиной скукоты комариного зуда, отвлекавших его от догадки, что монстр. заложился уехать из зоны по Василовской справке, а внезапно открывшимся внутренним кровотечений оставалось лишь ждать, когда это почтовое уведомление ляжет Жбанову на карандашное невозражаю и помешивать в ложечке чай, наслаждаясь наивностью крыс. Но когда монстр дернул стоп-кран и с внезапной жалостью выдавил замуж за себя Станиславу, все споткнулось для хлябина в мелком, с заскребшимся изнутри подозрении, что все это — санчасть, декабристка, болезни, целиком декорация, дешево. И вот по-детски вот даже раскрашенная — вознабившим его понимание, что последнее время он хлябин вообще ни на что не смотрел, кроме белых халатов и чернильных следов этой курицы в карте угланого, не смотрел на кишащую муравьиной жизнью промзону с ее самоссвалами и торчащими выше трехметровых заборов железными балками кранов с непрерывно поточным завозом цемента. и вывозом человеческого мусора можно было, конечно, склониться к тому, что Угланов просто ясно увидел, что ему с Таниславиной норкой не скрыться, не родиться на волю. Только Хлябин себе не прощал слепоты даже местной и временной, и к себе сразу дернул Чугуева. Что там, монстр на промке? Тот ввалился на вахту с оторочкой двух дубаков на тяжелых как крельсы руках, с диким темным бессмысленным взглядом быка на продетом сквозь ноздри кольце побежавшего, не упираясь на бойню, с осязаемой, слышной на тугой хрустели в железном куске рычаги, словно кто-то сидящий в чугуеве налегал на них, дергал. поворачивая и поднимая башку, открывая глаза. Заглянул ему Хлябин внутро, еще раз проверяя на податливость душу. Опустил глаза первым муфлон, не стерпел. Так обрубок зубами скрипит на того, кто во всем виноват, машиниста, водителя, оператора крана и чернее от злобы бессилия, Кровь его бьется тупиково в культях, но вот что может этот с виду цельный, живучий инвалид от него утаить, чем таким начинить его монстр, чтобы хлебин не вскрыл, разобрав эту душу устройство как машинку для младшего школьного возраста? Ну, Валерик, давай. В трезвом, после обеденном, сытом спокойстве начал выемку сведений из прикрепленного к монстру живого своего самописца. Как он там себя чувствует? Знал, конечно, что Клементе скорее всего ничего не прилипло, но любые случайные шорохи, посторонние примеси тоже могут иметь отношение. за грудинным шумом испытываемого монстра. Он меня теперь цербером только так погоняет. Заскрипели, заныли шестерни в черном ящике, собирая из хрипов и стонов слова, и стегучий на тугой подавая наружу в паре с ним на бетоне все время. Как нитка с иголочкой. Сам ко мне в пару просится у деркача, над тобой издевается. Про нотах он мне, с не могущий ослабнуть, остыть, но и будто смирившись с болью, силы даже на ненависть в нем не осталось, посмотрел нам мгновение Хлябино прямо в глаза, человеком контуженным. ничего вокруг не узнающим, потерявшим и ищущим свой оторванный взрывом, отнесенный куда-то в волную кусок.、А、что такое? А вот то, что под срок ты ее и меня через это скрутил. Догадался он сам, догадался. Говорит, может лучшего ей адвоката. Вырвать жало тебе, если что. Очень было похоже на правду. Для Угланова тоже ведь этот железный дровосек, как машинка для первого класса, сразу виден насквозь, совсем старым и новым, что забил ему в голову Хлябин. Что ты ему? Что? А ничего. Вот тебе чтоб помочь, Привет от него передал. Ну а мне? Ты всю жизнь был тупой железякой. Вот и дальше ей будь, говорит. Ходишь всюду за мной и ходи. Но не очень вникай. Но、ну, будешь вникать, я тогда тебе не адвоката. И вот как-то. Совсем на себя не похоже, стариковский изнушенно подыхающий хныкнул. А не счастье с твоей овцой случится, с щенком твоим главное. Вдруг машина сшибет, так что лучше оглохни сейчас, чтоб в могиле потом сбоку на бок в вечном сне не ворочаться. Вот в твоем точно духе. И приваренным к месту безруким обрубкам разрывал внутри хлябин на что-то, глядя так, словно хлябин и монстр срослись для него в одного человека, в непрерывно растущее, окончательно неубиваемое равнодушное властное зло. Что ты крутишь, Чугуев? Поумнее ничего не придумал. Подковал же тебя он. Как Питер объяснил как дебилу на пальцах, что никак не могу я ее посадить твою бабу. Посадить? Захрипел Скотт навстречу. А зачем посадить? А в сизот ты ее до суда, разве нет? Вот сюда по соседству. У тебя все завязки, крючочки. И чего там с ней сделают? Понатырке твоей. Ведь тебе ж, твари, это тьфу два раза всего. Не подавишься. Ты же не человек. И почти что сорвался, Качнувшись на него с табуретки так резко, Что у Хлябина лопнуло все в животе, Не оставив сомнений в чугуевской искренности. Ведь приедет, приедет сюда еще раз, С передачкой, и ее тупо. Ты за жабры! Я там может подкованный, подковал меня монстр. Да она невменяемая моя. Я уж так ей и всякий так не живу с тобой, все презираю. Убирайся, не выйду, смотреть не могу. Все равно шьет, приедет, как рыба на нерест. Такая она, и вот как мне не служить тебе гаду. Вот как мне молчать! Пересох из себя этот выпарив крик и взглянул вдруг на Хлябина без надежды спастись и с одной только парнокопытной угасающей болью в глазах. Это о чем таком молчать? Не набросился Хлябин, не впился, все равно подкатило под давлением горло. Не полезет сейчас из муфло на само, а о том, что подслушал, не хотел, а узнал, что метро вроде строит. Метро припечатал его абушинским поленом, отключив на мгновение в башке переводчик с языка на язык, с невозможного на человеческий, но с известием этим вот тер. Дружка-дружку на горло они. Тот ему про какую-то слышу трубу. До трубы, мол, какой-то им недолго осталось. Целиком я не понял, но смысл. Кабиурщики, кабер нижний в стене, кто-то ралит для них. И Олег ему втык. Под чихты он углановых всех шухер шмонный навел. Ну... Еще все, что слышал, дословно. Вот теперь уже впился не отдыбов, как следует слухам, рассудком еще, но почуяв то, что никогда не обманывало, запах непонятное слышал. Рентген по винту взятый пять лет назад им на крюк гегемон. Вскрытый и препарированный так, чтобы дожил до этой минуты, из себя выжил каплю последнюю, непонятная, клюнула хлябина в теме, и с рентгеновской ясностью он увидел сошедшееся без обмана совпавшее втулками, поршнями и цилиндрами все, все живые детали для сборки углановской землеройной машины. архитектора, курицу в белом халате и звездила вспышкой вспомнивших сразу этих двух зачастивших на крест под крылок Станиславе обглотков. Никакой из Санчаски по плану подземной дорожки, трубы, земляной монолит на сто метров во всех направлениях проломилась под ним, он забился. Клокотал словно в проруби новичком в моржевании, взвизгивал и постановил от удовольствия и стыда за свою слепоту. Как же дешево! Просто едва не купил, не убил его в зоне угланов на глазах, в совершенной прозрачности, вахтенным методом загоняя в санчасть двух своих землекопов, на которых вот разве... Жилеток оранжевых не было с трафаретной надписью «Метрострой» во всю спину. И с какой же брезгливостью все это время прикасался к матерому сильному хлябину. В вороша недоверчиво падаль ногой. Неужели не видит? Неужели так просто оказалось мне с ним поменяться местами? Неужели моей наслаждается крыса наивностью? «Ой, мудак! Ну, мудак!» Словно вынырнул из полыньи и не мог надышаться никак, раскрывая на полную рот, еле сглатывая больноватые спазмы. Напугал даже чушку вот эту Чугуева. Понимал, что еще никогда этот скот, и никто его в зоне ни разу не видел таким, но не мог все равно усмирить себя сразу позорника смех его выворачивал смех качался насосами с хрюканьем сквозь смех поднявшийся и подступивший водой снял его с табуретки и понес убедиться на ощупь в том что это убогое невозможно душевно больное существует растет под землей и сейчас Шпингелет или Миша Самородок уже выгребает из туннеля последнее комье суглинка, или может быть даже уперся железякой, клыками, когтями в трубу по забытую, необозначенную, наимевшимся в распоряжении хлябе на плане инженерных сетей потерялась советская миллиметровка. На которой проложен в двадцати жалких метрах от станчества маршрут, истрипалась и стерлась бумажная карандашная правда, как у русских оно и спокон все теряется. Вожделенную гулкость железобетонной кишки, по которой свободно можно сплавиться в реку, и осталось лишь выломать из нее по размеру. В ширине человеческих плеч тяжеленный, отцерелый, продетый арматурой кусок, воплетенную цепкой с зубастой егозой санчасть, он, конечно, не ринулся, обошел стороной, чтобы сейчас не вспугнуть шебуршашщихся крыс, как ни в чем не бывало поехал домой и не спал до утра. Шевелились остатки волос на макушке, и земля ощутимо подрагивала под охотничьими сапогами, подымала его предвкушение всесилия, перехода на следующий уровень. Он никогда уже не станет прежним, никогда не вернется в ничтожество».